Глава восемнадцатая Какими бы ни были товары или услуги, где-нибудь их можно найти еще подешевле. Скруч. «Куда пропала палатка?» — в отчаянии спросил я. «Какая палатка?» — моргнув, удивился смотритель. «Та палатка!» — воскликнул я, указывая на свободное теперь место. Девол нахмурился, вытянув шею, что при его росте обеспечивало ему значительный обзор. «Нет там никакой палатки!» — решительно объявил он наконец. «Вижу, в том-то и дело!» «Эй, не пытайся сменить тему!» — прорычал Девол, тыкая мне в грудь невероятно большим пальцем. «Ты собираешься платить за дракона или нет?» Я огляделся в поисках поддержки, но никто на нас не смотрел. Такие споры на Деве являлись, видимо, самым обычным делом. «Я же сказал вам, что произошла ошибка. Мне не нужен ваш дракон!» «Глип!» — сказал дракон, чуть склонив голову в мою сторону. «Не полети мне!» — прогремел Смотритель. «Если он тебе не нужен, то зачем ты его кормил?» «Я его не кормил! Он съел кусок моего рукава!» «Глип!» — подтвердил дракон, делая еще одну безуспешную попытку добраться до моей рубашки. — Значит, ты признаешь, что он получил от тебя еду? — Ну, образно говоря, да, ну и что? Мне уже надоело, что на меня кричат. — Значит, плати! Мне этот дракон теперь ни на что не годен! — заявил Девол. Я оглядел дракона. На мой взгляд, он не стал хуже из-за того, что поел моей рубашки. «А что с ним такое? По-моему, он выглядит вполне нормально». «Глип!» — согласился дракон и снова стал бочком подбираться ко мне. «О, с ним все замечательно!» — фыркнул смотритель. «За исключением того, что он теперь привязался. Привязавшийся дракон не годится ни для кого, кроме лица или предмета, к которому он привязался». «Ну и к кому же он привязался?» «Нечего мне тут острить!» — заорал девол. «Он привязался к тебе навсегда!» «С тех пор, как ты покормил его!» «Ну, покормите его опять и отвяжите его! У меня неотложные дела в другом месте!» «Вот так, да?» — скептически хмыкнул девол. «Тебе отлично известно, что так не бывает. Если уж дракон привязался, то привязался навек. Потому-то они так ценные!» «Навек?» — переспросил я. «Ну, до тех пор, пока один из вас не умрет. Но любой дурак знает, что дракона не кормят» если не хотят привязать к себе. Эти идиотские звери слишком впечатлительны, особенно молодые, вроде этого. Я еще раз посмотрел на дракона. Он был очень молод. Крылья у него только начинали образовываться, что я воспринял как признак незрелости, а клыки были острыми, как иглы, а не закругленные от износа, как у его старших собратьев в загоне. И все же в мышцах под этой чешуей играла большая сила. «Да, — решил я, — «Со своим драконом я готов выйти на любого». «Глип!» — сказал дракон, облизывая раздвоенным языком одновременно оба конца своих усов. Это привело меня в чувство. «Дракон? Зачем мне дракон?» «Ну, — высокомерно заявил я, — тогда, надо полагать, я просто не любой дурак. Если бы я знал о последствиях того, что я ему позволил съесть рука в своей рубашке, я бы... «Слушай, сынок!» прорычал дьявол, снова ткнув меня в грудь. «Если ты думаешь, что тебе...» Во мне что-то лопнуло. Я, с удивившей меня самого яростью, рывком отбросил его руку. «Меня звать не сынок!» Прошипел я придушенным голосом, в котором не узнал своего. «Я скиф! Понижай голос, когда разговариваешь со мной, и не тычь в меня своим грязным пальцем!» Я весь дрожал, хотя я не могу сказать от ярости или от страха. Я потратил на эту вспышку весь свой запас эмоций и теперь гадал, переживу ли ее последствия. Удивительное дело, при этой моей тираде смотритель отступил на несколько шагов и теперь изучал меня с озадаченным видом. Я почувствовал, как что-то сзади ткнулось мне в ноги и рискнул оглянуться. Дракон теперь свернулся позади меня и, выгнув шею, выглядывал из-за моей спины на смотрителя. «Извините». Смотритель вдруг стал смирным и даже заискивающим. «Я не узнал вас сразу. Вы сказали, вас зовут Скиф!» Высокомерно осведомил его я. «Скиф?» Он задумчиво нахмурил брови странно. «Я не помню этого имени. Я не знал, за кого он меня принял, но если я что-то и усвоил, попутешествовав с Аазом, так это умение видеть преимущество и использовать его. «Тайна!» Окружающая мою персону сама по себе должна о чем-то говорить, если вы понимаете, что я имею в виду. Буркнул я, выдав ему свое лучшее заговорщическое подмигивание. «Конечно», — отозвался он, — «мне следовало бы сразу сообразить». «Не имеет значения», — сказал я и зевнул. «Итак, до счет дракона. Да, простите, что я вспылил, но вы должны понять мое затруднительное положение». Казалось странным что кто-то столь огромный, заискивающий мне улыбается, но я не ударил в грязь лицом. «Ну, я уверен, что мы сможем что-нибудь устроить», — улыбнулся я. Когда я говорил, меня вдруг осенила одна мысль. «Все наши деньги у ААЗа. При мне нет ни одного сколько-нибудь ценного предмета, кроме...» Я сунул руку в карман, заставив себя сделать это движение небрежным. Он был все еще тут, амулет, снятый мною с тела статуи Квигли и позволявший владельцу видеть сквозь заклинания. Я взял его, когда Ас отвернулся и держал припрятным на случай какой-нибудь кризисной ситуации. Нынешняя ситуация определенно походила на кризисную. «Вот», — сказал я, кинув ему амулет, — «думаю, это уладит наши счеты». «Это?» — переспросил он. «Вы хотите вот за это купить едва вылупившегося дракона?» Я понятия не имел об относительной стоимости амулета, но пока блеф меня не подводил. «Я не торгуюсь», — холодно отчеканил я. «Это мое первое и последнее предложение. Если оно вам не нравится, верните мне амулет и посмотрите, сможете ли получить лучшую цену за привязавшегося дракона». «Вы многое запрашиваете, Скиф». Девол все еще выглядел вежливым, но его улыбка выглядела так, словно причиняла ему боль. «Ладно, заметано, по рукам!» Он протянул свою ручищу. Послышалось неожиданное шипение, и мое поле зрения оказалось загороженным. Дракон выгнул шею над моей головой и столкнулся с деволом нос к носу. Его поведение вдруг стало миниатюрной копией свирепости, продемонстрированной ранее его собратьями покрупнее». Я вдруг сообразил, что он меня защищает. Смотритель тоже явно понял это, поскольку отдернул руку словно от огня. — Не могли бы вы отозвать своего дракона хотя бы ненадолго, чтобы мы могли завершить сделку? — предложил он, натянуто улыбаясь. — Я не знал, как это следует делать, но готов был попробовать. — Он свой! — крикнул я, колотя дракона по шее, чтобы привлечь его внимание. — Глипп! Отозвался дракон, поворачивая голову и глядя мне в лицо. Я отметил, что его дыхание было достаточно зловонным, чтобы на лету убить насекомое. «Послушайте», — сказал я, — «между нами говоря, я, в общем-то, новичок в этих делах с драконами. Что он ест? Я имею в виду, кроме рубашек». «О, немного того, немного сего. Они и поэтому могут есть что угодно, но едоки они разборчивые». Просто предоставьте его самому выбрать себе диету Старую одежду, кое-какие листья, домашних животных Ничего себе, пробормотал я С вашего позволения мне надо поговорить с другими клиентами Минутку, разве я не получу амулет вроде того, что вы применяли для украшения больших драконов? Хм? А для чего? Ну, для украшения моего дракона «Они служат для украшения непривязавшихся драконов. Для привязанного к вам амулет не нужен, и он не подействует на дракона, привязанного к кому-то другому». «О!» — произнес я с умудренностью, которой не чувствовал. «Однако, если вам нужно, у меня есть родственник» продающие их в своем магазине. Это всего лишь три ряда вперед и два направо. Это может быть для вас полезной покупкой. Поможет сэкономить силы вашему дракону и уберечь его от ран, если вы столкнетесь с привязавшимся драконом. У вашего малыша будет больше шансов повзрослеть. В связи с этим еще один вопрос, сказал я. «Много ли на это потребуется времени?» Немного, всего три ряда прямо и нет. Я имею в виду, сколько времени пройдет, пока мой дракон достигнет зрелости. О, не больше четырех-пяти веков. Глип. Не могу с уверенностью сказать, кто из нас это произнес. Дракон.